Данила. На часах шесть утра. Спать бы и спать, накрыться подушкой отвернуться от наглой собачьей морды, которая сопит прямиком в ухо. Принц тихонечко заскулил и склонил голову на бок, и приоткрытой пасти на простыню стекла тонкая ниточка слюны. Мерзость какая. И воняет. Не слюна, а собака. Вчера вот не вонял, а сегодня псиной так и разит. Уйди, попросил Данила. а принц заскурил чуть громче и запрыгнул на кровать. «Здоровый черт! Попробуй спихни такого! А если укусит?» Вчера как-то не думалось, а сейчас, глянув на клыки, Данила понял, что как-то не готов делить комнату с этим зверем. Пес, радостно задышав, лизнул его в лицо и тявкнул, тонко так, пощенячье. «Чего тебе? Шесть утра, понимаешь? Спать надо!» Спать принцу не хотелось. Спрыгнув с кровати, когти клацнули по полу. Он подошел к двери. «Гулять?» «Ну да. Собак надо выгуливать. Но ну не в шесть утра же». В желтых глазах Даниле почудился упрек. Пришлось вставать. Мышцы после вчерашней прогулки моментально скрутило болью. Одеваться, искать ошейник, поводок. Принц терпеливо ждал. «Гуляли долго». Утро было свежим, прохладным и неожиданно приятным. Во дворе никого и до дневной жары еще несколько часов. А отоспаться... Что ж, Данила позже отоспится. Все равно делать нечего. Не получилось. Поначалу и желания это вроде не было. Тетка на работу собиралась, даже поговорили с ней о какой-то ерунде. Вроде того, что из дому ему выходить не рекомендуется. А если вдруг чего, то чтобы звонил. Данила пообещал. Настроение было великолепным, только чего не пообещать. Потом тетка уехала. Данила смотрел телек, нашел канал, где про собак рассказывали и под разговоры почти заснул. Труба затрещала раздраженно, гневно, выдирая из дремоты. Но... Данила заранее приготовился посылать звонившего в столь неподходящий час куда подальше. «Здравствуй, сукин ты сын!» Ратмиров голос был нехарактерно ласков, отчего сон моментально улетучился. Что-то случилось, что-то очень-очень плохое. «Что ж ты, урод малолетний, натворил-то?» «Я?» «Ты, Данила, ты, ты что, думаешь, я тупой? Или там тупые? Думал туфту впарить Вместо медалек жестянки?» Дрянь алюминиевую? К-каких медалек? Обыкновенных, Данила. Тех самых, которых я тебе доверил. Всего-то и надо было, что человеку доставить. Отвести и передать из рук в руки. Несложное задание. Только идиот не справился бы. А ты ведь не идиот? Нет. Во рту пересохло. Это страх. И тонкие ручейки пота, поплывшие по спине. Тоже страх. И сердце, которое вдруг застучало быстро-быстро, и резь в животе. «Конечно, не идиот. Ты, мальчик умный. Ты должен понимать, что брать чужие вещи нехорошо». Ратмир говорил почти спокойно, но странное дело, это спокойствие пугало куда сильнее крика. «И что, если вещи не вернуть? У некоторых людей возникнут некоторые проблемы». «Я не люблю проблем, Данила. И не люблю тех, кто эти проблемы доставляет. Понимаешь?» «Да». Данила опустился на пол и обнял собаку. «Вот и хорошо, что понимаешь. Мне бы не хотелось идти на крайние меры, но если вопрос не будет решен, то мне придется. Наталья Антоновна приятная женщина и тебя любит». Не хотелось бы, чтобы с ней произошла какая-нибудь неприятность. К какая? Какая-нибудь. Авария, наезд, ограбление. На улицах нынче опасно. Поэтому, Данила, прошу тебя, пока еще прошу, подумай, стоит ли оно того. Верни то, что взял. Я не брал. Не брал я ничего. Я даже не знаю, чего там было. Я выполнил все, как сказано было. «Завёз и отдал!» Данила спешил сказать, оправдаться, пока Ратмир не повесил трубку. Только оправдания вдруг показались какими-то глупыми. Не поверит, ни за что не поверит. Принц, заворчав, лизнул в щёку, успокаивал. «У тебя три дня», — спокойно ответил Ратмир. «Слышишь? Три дня на то, чтобы исправиться. Если не вернёшь товар, извини». — Не брал я. Чем хочешь, клянусь, что не брал. Пожалуйста. — Пожалуйста. Подумай.